Он оказался худеньким пожилым человеком в высоком воротничке, в пластроне с жемчужиной в узле галстука, лицом очень похожим на белую борзую. Мало того, он совсем пособаче облизнулся, наклеивая марку на конверт, когда я вошел в его небольшую, но богато обставленную комнату с малахитовой чернильницей на письменном столе и странно знакомой китайской вазой на камине. Две эффектовальные шпаги были скрещены над зеркалом. в котором отражался его узкий седой затылок, и несколько фотографий военного корабля приятно прерывали голубую флору обоев. — Чем могу вам служить? — спросил он, бросив запечатанное им письмо в мусорную корзину. Этот жест показался мне необычным, но я не счел нужным вмешаться. В кратких словах я изложил причину моего прихода и даже назвал крупную сумму, с которой мой друг готов был расстаться, хотя, правда, он просил меня ее не называть, а дождаться в условии музея. — Все это очень мило, — сказал мсье Гадар. — Да только вы ошибаетесь, такой картины нет в нашем музее. — Как нет? — воскликнул я. — Да я ведь только что видел. Гюстав Леруа — портрет русского дворянина. — Одно полотно Леруа у нас действительно имеется, — сказал мсье Гадар, перелистав клеенчатую тетрадь и длинным черным ногтем остановившись на найденной строке. Но это не портрет, а деревенский мотив возвращения стада. Я повторил, что картину видел своими глазами пять минут тому назад, и что никакая сила не заставит меня в этом усомниться. — Согласен, — сказал мсье Гадар. Но и я тоже не сумасшедший. Я состою хранителем нашего музея вот уже скоро двадцать лет и знаю этот каталог как молитву Господню. Тут сказано возвращение стада. Значит, стадо возвращается. И ежели только дед вашего друга не изображен в виде пастуха, я не могу допустить, что его портрет у нас существует. — Он в сюртуке! — крикнул я. Клянусь вам, что он в сюртуке. — А как вообще? — спросил мсье Гадар подозрительно. — Вам понравился наш музей? Вы саркофаг оценили? — Послушайте. И была уже, кажется, вибрация в моем голосе. — Сделайте мне одолжение. — Пойдемте туда сию минуту и условимся так. Если портрет висит там, то вы мне его продадите. — А если его нет... или вы пойдёте с тем все гадать. Тогда я вам заплачу ту же сумму. Ладно, сказал он. Вот возьмите карандаш и красным, красным концом запишите мне это. Я сгреча исполнил его требование. Прочтя мою подпись, он пожаловался на трудность произношения русских фамилий, расписался под ней сам и быстро сложив листок, сунул его в карманчик жилета. Пойдёмте, сказал он, освобождая манжету. По дороге он заглянул в лавку и купил фунтик лепких леденцов, которыми стал настойчиво меня угощать, а когда я наотрез отказался, попытался мне высыпать штучки две в руку, я отдёрнул её. Несколько леденцов упало на панель, он подобрал их и догнал меня рысьий Когда мы приблизились к музею, то увидели, что перед ним стоит красный автокар пустой. "Ага", сказал мне Гадар довольненьким голосом. "Я вижу, что у нас сегодня много посетителей". Он снял шляпу и держа, её перед собой чинно вошёл по ступень. В музее было нехорошо. Доносились ваххические восклицания, браворный смех и даже как будто шум потосовки. Мы вошли в первую зал. Там старичок с торош шуджевал двух светотатцев с какими-то праздничными эмблемами в петличках, и вообще очень сизых, румяных и энергичных, старавшихся добыть из-под стекла чёрные чаврики муниципального советника. Прочие молодцы с той же сельской спортивной корпорации громко издевались, кто над червём в спирту, и кто над черёй Один весельчак восхищался трубами парового отопления, будто принятыми им за экспонат, другой целился в суву из кулака и пальца. Всего было человек 30. Так что получалось толкотня и густой шум от шагов и возгласов. Вообще агадар захлопал в ладоши и указал на плакат с надписью: "Посетители музея должны быть прилично одеты". Затем он протиснулся, и я за ним во вторую залу, всё общество тотчас поволило туда же. Я подтолкнул Гадара к портрету, и он застыл перед ним, выставив грудь, потом чуть попятился, словно им любуясь, и наступил своим дамским каблуком на чью-то ногу. Прекрасная картина. Воскликнул он вполне искренно: "Что ж, не будем мелочны. Вы оказались правы, а в каталоге должна быть ошибка". Говоря это, он отвлечёнными пальцами достал наш контракт и разорвал его на мелкие части, которые, как снежинки, посыпались в массивную плевательницу. "Кто эта старая обезьяна?" спросил относительно портрета некто в полосатом нательномнике. А так как дед моего приятеля был изображён с сигарой в руке, другой Благогор вынул папиросу и собрался у портрета покурить. Давайте условимся отцы небес, сказал я, и во всяком случае уйдём отсюда. Пропустите, господа, крикнул мне Егадар, отстраняя любопытных. В конце зала оказался проход, которого я прежде не заметил, мы пробились туда. Я ничего не могу решить. Говорил мне его дар, перекрикивая шум. Решимость только тогда хороша, когда подкреплена законом. Я должен сперва посоветоваться с мэром, который только что умер и ещё не избран. Думаю, что купить портрет вам не удастся, но тем не менее хочу вам показать ещё другие наши сокровища. Мы огляделись в зале несколько больших размеров. Там, на длинном столе под стеклом Раскрыты были толстые, плохо выпеченные книги с желтыми пятнами на грубых листах. Вдоль стен стояли военные куклы в ботфортах с раструбами. — Давайте обсудим, — взмолился я, порываясь направить пируэты мсье Годара к плюшевому дивану в углу, но мне помешал сторож. Потрясая единственной рукой, он догонял нас, сопровождаемый веселым табуном молодых людей, из которых один надел себе на голову медный шлем с рембрандтовским бликом. — Снимите, снимите! — воскрикнул мсье Гадар, и от чьего-то толчка шлем со звоном слетел с хулигана. — Дальше, — сказал мсье Гадар, дергая меня за рукав, и мы попали в отдел античной скульптуры. Ле минуту я заблудился среди громадных мраморных ног и дважды обежал кругом исполинского колена, пока мне с не увидел опять мусье Гадар, который искал меня за белой пяткой соседней великанши. Тут какой-то человек в котелке Вид на неё взобравшись, вдруг с большой высоны упал на каменный пол. Его стал поднимать товарищ, но оба были на веселе, и махнув на них рукой, имсе Гадар полетел в следующую комнату, где сияли восточные ткани, гончи имчались по лазурным коврам, и на тигровой шкуре лежал лук с колчаном. Но странное дело, От простора и пестроты было только тяжело, мутно. И потому ли, что все новые посетители проносились мимо? Или потому, что мне хотелось поскорее выбраться из ненужно удлинившегося музея, чтобы в свободной тишине докончить с мсье Годаром деловой разговор? Но меня охватила какая-то тревога. Между тем мы перенеслись еще в одну залу. которая уж совсем была громадная, судя по тому, что в ней помещался целый скелет кита, подобный остову фрегата. А далее открывались еще и еще залы, косо лоснились полотна широких картин, полные грозовых облаков, среди которых плавали в синих и розовых ризах нежные идолы религиозной живописи. И все это разрешалось внезапным волнением туманных завес, и зажигались люстры. И в священных аквариумах рыбы виляли прозрачными шлейфами, а когда мы взбежали по лестнице ту сверху из галереи увидели внизу толпу седых людей и зонтиков осматривающих громадную модель мироздания.